Страница 126 4. Софокл. Второй великий трагический поэт Афин пятого века, Софокл. Родился около 496 года, умер в 406 году. Серединное место, которое Софокл занимал в трех звездии оттических трагиков, отмеченная старинным рассказом, сопоставляющим трех поэтов путем соотнесения их биографии с Соломинской битвой, 480 год. 45-летний Эсхил принимал личное участие в решительном бою с персами, Утвердившим морское могущество Афин. Софокл праздновал эту победу в хоре мальчиков, а Эврипит в этом году родился. Возрастное соотношение отражает соотношение эпох. Если Эсхил поэт времени зарождения афинской демократии, то Эврипид поэт ее кризиса, а Софокл, хотя и пережил своего младшего современника Эврипида и творил до последних дней своей долгой жизни, все же по идеологической и литературной направленности, продолжал оставаться поэтом расцвета Афин. Века Перикла. Родиной Софокла был Колон, предместье Афин, прославленная поэтом в его предсмертной трагедии Эдип в Колоне. По происхождению Сафокл принадлежал к состоятельным кругам. Отец его был владельцем оружейной мастерской, он получил традиционное гимнастическое и музыкальное образование, и по античным сообщениям. не раз одерживал победы на состязаниях в обоих этих искусствах. В молодости, близкий к кимону вождю реакционной землевладельческой группировки, Сафокл впоследствии примкнул к Периклу, но до конца жизни держался лишь умеренно демократических взглядов. Его старость совпала с Пелопонесской войной, с периодом, когда развитие рабовладения уже подтачивала основы полиса. Общество, поэтом которого был софокол, вступило в стадию своего кризиса. Поэт оставался, однако, сторонником традиционного уклада жизни и отрицательно относился к новым политическим и идейным течениям. Он принял даже участие в антидемократическом перевороте 411 года, происходившем под лозунгом восстановления старинного государственного строя». Впрочем, хотя Софокл неоднократно избирался народом на государственные должности, в политических вопросах он разбирался плохо. И по свидетельству современника, трагического поэта Иона Исхиуса не возвышался в этом отношении над уровнем среднего, честного афинина. Софистическая свобода мысли почти не затронула Софокла. Он верил не только в сновидения, эту веру разделяли гораздо более радикальные мыслители того времени, но и в оракулы, и в чудесное исцеление, был даже жрецом одного из религиозно-медицинских культов. Уважение к полисной религии и морали, и вместе с тем вера в человека, его умственные и нравственные силы, основные черты мировоззрения Софокла. Он является в этом отношении одним из наилучших выразителей афинской демократии эпохи расцвета. Поэт был любимцем современников. После смерти он был причислен к лику героев, и на его могиле ежегодно приносились жертвы. Первая победа Софокла на трагических состязаниях относится к 468 году. Последняя трагедия «Эдип в колоне» была написана уже незадолго перед смертью и поставлена посмертно. За 60 лет творчества Софокл написал, согласно античному сообщению, 123 пьесы, выступая с трилогии «Три трагедии» и «Драма сатиров» в среднем раз в два года. Его произведения пользовались исключительным успехом. Он 24 раза получил на состязаниях первый приз и ни разу не оказывался на последнем месте. До нас дошло лишь семь полных трагедий. В 1912 году к ним присоединился большой отрывок из драмы сатиров «Следопыты» на сюжет гомеровского гимна «Гермесу». Софокл завершил начатое Исхилом дело превращение трагедии из лирической кантаты в драму. Страница 127. Центр тяжести трагедии окончательно перешел на изображение людей, их решений, поступков, борьбы. В то время как Эсхил старался обнаружить в человеческом поведении действие высших сил, и человек у него зачастую являлся лишь ареной столкновения богов, например, арест в аменидах, Герои Софокла по большей части действуют вполне самостоятельно и сами определяют свое поведение по отношению к другим людям. Богов Софокл редко выводит на сцену. Наследственное проклятие не играет уже той роли, которая приписывалась ему у Эсхила. Действие высших сил проявляется в естественном ходе вещей. которое и содержит в себе осуждение или оправдание, выбранное человеком линии поведения. Самым надежным руководством в этом выборе является, по убеждению Софокла, покорность велениям богов, следование традиционным нормам полисной этики, но поэт ощущает уже их недостаточность. Источником ложного выбора у него оказывается не только сознательное нарушение этих норм, но и неведение, ограниченность человеческого знания. Отсюда ошибки, заблуждения, самообман, небрежность и оправданность страдания. Но именно в страдании обнаруживаются лучшие качества человека. Проблемы, волнующие Сафокла, связаны с судьбой индивида, а не с судьбой рода. Это изменение в идеологической установке привело Софокла к отказу от принципа сюжетно связанной трилогии, господствовавшего у Эсхила. Выступая с тремя трагедиями, он делает каждую из них самостоятельным художественным целым, заключающим в себе всю свою проблематику. Другое значительное драматическое новшество Софокла — допущение третьего актера. Сцены с одновременным участием трех актеров позволяли разнообразить действие введением второстепенных лиц и не только противопоставлять непосредственных противников, но и показывать различные линии поведения в одном и том же конфликте. В своем дальнейшем развитии «Актическая трагедия» уже не выходила за рамки трех актеров, так что форма, приданная ей Софоклом, явилась в этом отношении окончательной. Характерным образцом драматургии Софокла может служить его трагедия Антигона около 442 года. Сюжет «Антигоны» относится к фиванскому циклу и является непосредственным продолжением сказания о войне семерых против Фив и о поединке Этиокла и Полиника. После гибели обоих братьев новый правитель Фив Крионт похоронил эти окла с надлежащими почестями. А тело Полиника, пошедшего войной на Фивы, запретил предавать земле, угрожая ослушнику смертью. Сестра погибших Антигона нарушила запрет и похоронила Полиника. Софокл разработал этот сюжет под углом зрения конфликта между человеческими законами и неписанными законами религии и морали. Вопрос был актуальным. Защитники полисных традиций считали неписанные законы богоустановленными и нерушимыми в противоположность изменчивым законам людей. Консервативная в религиозных вопросах афинская демократия также требовала уважения к неписанным законам. «Мы в особенности прислушиваемся ко всем тем законам», говорится в речи Перикла у Фукидида, которые существуют на пользу обиженным и которые, будучи неписанными, влекут общепризнанный позор за нарушение их. В прологии трагедии Антигона сообщает своей сестре Исмене о запрете Крионта и о своем намерении похоронить брата, несмотря на запрет. Драмы Софокла обычно строятся таким образом, что герой уже в первых сценах выступает с твердым решением планом действия, определяющим весь дальнейший ход пьесы. Страница 128. Этой экспозиционной цели служат прологи. Пролог к антигоне содержит и другую черту, очень характерную для Софокла. Противопоставление суровых и мягких характеров. Непреклонной антигоне противопоставляется робкая и смена, сочувствующая сестре, но не решающая действовать вместе с ней. Антигона приводит свой план в исполнение. Она покрывает тело Полиника тонким слоем земли, то есть совершает символическое погребение, которое по греческим представлениям было достаточным для успокоения души умершего. Едва лишь Крионт успел изложить перед хором фиванских старцев программу своего правления, как он узнает, что его приказ нарушен. Крионт видит в этом происки граждан, недовольных его властью. Но в следующей сцене уже приводит Антигону, схваченную при ее вторичном появлении у трупа Полиника. Антигона уверенно защищает правоту своего поступка, ссылаясь на кровный долг и нерушимость божественных законов. Активный героизм Антигоны, ее прямота и правдолюбие – оттенены пассивным героизмом и смены. Исмена готова признать себя соучастницей преступления и разделить судьбу сестры. Четно Гемон, сын Крионта и жених Антигоны, указывает отцу, что моральное сочувствие фиванского народа на стороне Антигоны. Крионт обрекает ее на смерть в каменном склепе. В последний раз Антигона проходит перед зрителем. когда сторожа ведут ее к месту казни. Она исполняет похоронное причитание по себе самой, но остается убежденной в том, что поступила благочестиво. Это высшая точка в развитии трагедии. Затем наступает перелом. Слепой прорицатель Терессии сообщает Крионту, что боги разгневаны его поведением и предсказывает ему ужасные бедствия. Сопротивление Крионта сломлено, и он отправляется хоронить Полиника, а затем освободить Антигону. Однако уже поздно. Из сообщений вестника Хору и жене Крионта Эвредики мы узнаем, что Антигона повесилась в склепе, а Гемон на глазах отца пронзил себя мечом у тела своей невесты. Когда подавленный горем Крионт возвращается с трупом Гимона, Он получает известие о новом несчастье. Эвридика лишила себя жизни, проклиная мужа как где-то убийцу. Хор заключает трагедию, краткой сентенцией о том, что боги не оставляют ни честия неотомщенным. Ни Божественная справедливость таким образом торжествует, но она торжествует в естественном ходе действия драмы, без какого-либо прямого участия божественных сил. Герои Антигоны люди с ярко выраженной индивидуальностью, и поведение их всецело обусловлено их личными качествами. Очень легко было бы представить гибель дочери Эдипа как осуществление родового проклятия, но об этом традиционном мотиве Софокл упоминает вскользь. Движущие силы трагедии Софокла человеческие характеры. Однако побуждение субъективного свойства, например, любовь гемона к антигоне, занимает в трагедии второстепенное место. Софокл характеризует главных действующих лиц показом их поведения в конфликте по существенному вопросу полисной этики. В отношении антигоны и Исмены к долгу сестры В том, как Крион понимает и выполняет свои обязанности правителя, проявляется их индивидуальный характер. Хор не играет в антигоне сколько-нибудь значительной роли. Песни его, однако, не отрываются от хода действия и более или менее примыкает к ситуации драмы. Особенно интересен первый Стасим, в котором прославляются силы и изобретательность человеческого разума. покоряющего природу и организующего общественную жизнь. Заканчивает хор предостережением. Сила разума влечет человека как к добру, так и к злу. Поэтому следует придерживаться традиционной этики. Эта песня хора, характерная для всего мировоззрения Софокла, представляет собой как бы авторский комментарий к трагедии, разъясняя позицию поэта в вопросе о столкновении божеского и человеческого закона. Страница 129. Как разрешается конфликт между Антигоной и Крионтом? Существует мнение, что Софокл показывает ошибочность позиции обоих противников, что каждый из них защищает правое дело, но защищает его односторонне. С этой точки зрения Крионт не прав, издавая в интересах государства постановление, противоречащее неписанному закону, но Антигона не права, самовольно нарушая государственный закон в угоду неписанному. Гибель Антигоны и несчастная судьба Крионта следствие их одностороннего поведения. Так понимал Антигону Гегель. Этого же мнения одно время придерживался Белинский. Согласно другому толкованию трагедии, Софокл всецело стоит на стороне Антигоны. Героиня сознательно выбирает путь, который приводит ее к гибели, и поэт одобряет этот выбор, показывая, как смерть Антигоны становится ее победой и влечет за собой поражение Крионта. Это последнее толкование более соответствует мировоззренческим установкам Софокла. Изображая величие человека, богатство его умственных и нравственных сил, Софокл вместе с тем рисует его бессилие, ограниченность человеческих возможностей. С наибольшей яркостью эта проблема разработана в трагедии «Царь Эдип», которая во все времена признавалась наряду с Антигоной шедевром драматургического мастерства Сафокла. Миф об Эдипе в свое время уже послужил материалом для фиванской трилогии Эсхила, построенной на родовом проклятии. Софокл по своему обыкновению отказался от идеи наследственной вины. Его интерес сосредоточен на личной судьбе Эдипа. В той редакции, которую миф получил у Софокла, фиванский царь Лай устрашенный предсказанием, сулившим ему смерть от руки сына, приказал проколоть ноги новорожденному сыну и бросить его на горе Кефироне. Мальчика усыновил коринфский царь Полип и назвал Эдипом. Эдип означает по-гречески «с опухшими ногами». О своем происхождении Эдип ничего не знал. Но когда один коринфянин, В пьяном виде назвал его Мнимым сыном Полиба, он обратился за разъяснением к Гельфийскому оракулу. Оракул не дал прямого ответа, но сообщил, что Эдипу суждено убить отца и жениться на матери. Для того чтобы не совершить эти преступления, Эдип решил не возвращаться в Каринф и направился в Фивы. По дороге у него вышла ссора. с повстречавшимся ему неизвестным стариком, которого он и убил. Этим стариком был Лай. Затем Идип освободил Фивы от притеснявшего их крылатого чудовища-сфинкса и в награду получил от граждан фиванский престол, свободный после смерти Лая, женился на вдове Лая Ио-Касти, то есть на собственной матери. имел от нее детей и в течение многих лет спокойно правил фивами. Таким образом, у Софокла те меры, которые Эдип принимает для того, чтобы избежать предсказанной ему судьбы, в действительности приводят лишь к осуществлению этой судьбы. Это противоречие между субъективным замыслом человеческих слов и действований и их объективным смыслом пронизывает всю трагедию Софокла. Ее непосредственной темой служат не невольные преступления героя, а его последующее саморазоблачение. Художественное действие трагедии в значительной мере основано на том, что истина, лишь постепенно раскрывающаяся перед самим Эдипом, уже заранее известна греческому зрителю, знакомому с мифом. Трагедия открывается торжественной процессией. Фиванские юноши и старцы – Молит Эдипа, прославленного победой над сфинксом, вторично спасти город, избавить его от свирепствующей моровой язвы. Страница 130. Мудрый царь, оказывается, уже сам послал своего шурина Крионта в Дельфы с вопросом к оракулу, и возвращающийся Крионт передает ответ «Причиной язвы является скверна». Пребывание в фивах убийцы Лая. Убийца этот никому не известен. Из свиты в живых только один человек, который в свое время возвестил гражданам, что царь и прочие его слуги были убиты отрядом разбойников. Эдип энергично берется за розыски неведомого убийцы и придает его торжественному проклятию. Расследование, предпринятое Эдипом, сперва идет по ложному пути, и на этот ложный путь его направляет открыто высказанная истина. Эдип обращается к прорицателю Тересию с просьбой открыть убийцу. Тересий сперва хочет пощадить царя, но, раздраженный упреками и подозрениями Эдипа, гневно бросает ему обвинение «Убийца ты». Эдип, разумеется, приходит в негодование. Он полагает, что Крионд задумал с помощью Тересия стать царем Фив и добыл подложный оракул. Крионд спокойно отводит обвинение, но вера в прорицателя подорвана. Иокаста пытается подорвать веру и в самые оракулы. С целью успокоить Эдипа она рассказывает о несбывшемся, по ее мнению Оракуле, данном Лаю, но именно этот рассказ вселяет тревогу в Эдипа. Вся обстановка смерти Лая напоминает его былое приключение на пути из Дельф. Не сходится только одно. Лай, по словам очевидца, был убит не одним человеком, а целой группой. Эдип посылает за этим свидетелем. Сцена Сиокастой знаменует перелом в развитии действия. Однако катастрофе Софокл обычно предпосылает еще некоторую задержку, ретардацию, на мгновение сулящий более благополучный исход. Вестник из Коринфа сообщает о смерти царя Полиба. Коринфяне приглашают Эдипа стать его преемником. Эдип торжествует. Предсказание об отцеубийстве не исполнилось. Тем не менее, его смущает вторая половина оракула, грозящая женитьбой на матери. Вестник, желая рассеять его опасения, открывает Эдипу, что он не сын Полиба и его жены. Вестник много лет тому назад получил на кефироне от одного из лаевых пастухов и передал Полибу младенца с проколотыми ногами. Это и был Эдип. Перед Эдипом встает вопрос, чей же он сын в действительности. И Окаста, для которой все стало ясным, с гористым восклицанием покидает сцену. Эдип продолжает свое расследование. Свидетель убийства Лая оказывается тем самым пастухом, который некогда отдал Коринфянину младенца Эдипа, жалившись над новорожденным. Выясняется также, что сообщение об отряде разбойников, напавшем на Лая, было ложным. Идип узнает, что он сын Лая, убийца отца и муж матери. В песне, полной глубокого участия к былому избавителю Фив, хор подводит итог судьбе Идипа, размышляя о непрочности человеческого счастья и о суде всевидящего времени. В заключительной части трилогии, после сообщения Вестника о самоубийстве Иокасты и самоослеплении Эдипа, еще раз появляется Эдип, проклинает свою злосчастную жизнь, требует для себя изгнания, прощается с дочерьми. Однако Крионд, в руки которого временно переходит власть, задерживает Эдипа, ожидая указания оракула. Дальнейшая судьба Идипа остается для зрителя неясной. По ходу трагедии было бы последовательнее, если бы Эдип немедленно удалился в изгнание. Но Софокл, вероятно, не хотел разойтись с мифологической традицией, согласно которой Идип после своего ослепления оставался в Фивах. О времени постановки царя Идипа точных сведений нет. Существует, однако, предположение, что описание моровой язвы в начале трагедии навеяно страшной эпидемией, которая имела место в Афинах в первые годы Пелопонесской войны. В изображении катастрофы, постигшей Эдипа, усматривает намек на совершившееся в эти же годы падение Перикла. Страница 131. Если это верно... Трагедию можно датировать примерно 429-425 годами. Ни одно произведение античной драматургии не оставило столь значительных следов в истории европейской драмы, как царь Эдип. Неогуманизм 18-19 веков видел в нем образцовую античную трагедию и противополагал ее как трагедию рока, шекспировской трагедии характеров. В связи с этим создалось распространенное представление, будто античная трагедия вообще является трагедией Рока. Это большое преувеличение. В антической трагедии проблема Рока разрабатывается сравнительно редко. Но и в самом царе Эдипе, где эта проблема безусловно затронута, она отнюдь не выдвинута на первый план. Софокл подчеркивает не столько неотвратимость рока, сколько изменчивость счастья и недостаточность человеческой мудрости. «Горе, смертные роды вам, сколь ничтожно в глазах моих вашей жизни величие!» — поет хор. А сознательные действия людей, совершаемые с определенной целью, приводят в царе Эдиппе к результатам диаметрально противоположным намерению действовавшего. Ограниченности человеческого знания противостоит у Софокла божественное всеведение. Прославление дельфийского оракула, проходящее через всю трагедию, обращено против растущего свободомыслия. мысли. Об этой тенденции прямо свидетельствует второй стасим хора Ор скорбит о гибели древнего благочестия и о падении веры в оракулы.